Время свидания — 15 минут. Неоправданно много для трусишки Доминика. Моего друга Доминика Флейту. Я уже почти забыла о его существовании. Доминик остался в прошлой жизни. Там, где по вечерам читают газету Фигаро на открытой террасе и «Между переменами блюд» сожалеют о невинных жертвах очередного террористического акта. Террор. Терраса. Слова, которые начинаются одинаково. Начинаются за здравие, кончаются за упокой. Я стала большим специалистом по словам. Большим. Большим специалистом. Где-то совсем рядом бело-синяя эссуэйра. Волны, ветер, воздушные змеи. Футбол в свете прожекторов. Я до сих пор не внесла в кроссворд слова «футбол» и серфинг, Но Доминик — не олицетворение Эссуэйры. И никогда не был ее олицетворением, даже в лучшие времена. Даже во времена, когда я была свободной и не знала ни о существовании Алекса Гринблата, ни о существовании бедолаги Фрэнки. За то недолгое время, что мы не виделись, Толстяк осунулся и заметно похудел. Но не стал от этого лучше. Совсем напротив. Дряблая кожа с складками висит на щеках. Складки не в состоянии скрыть даже отросшая щетина. Рот выгнулся подковой, ковой, глаза впали. Доминик явился на свидание в своей излюбленной гавайской рубахе. Две пуговицы оторваны. И слава богу, что догадался не напяливать бейсболку. От Доминика прёт козлом гораздо больше, чем когда-либо. «Ну, у тебя и видок», — говорю я вместо приветствия. Доминик пытается улыбнуться. Ничего хорошего из этого не выходит. Нижние концы подковы лишь слегка разошлись и снова встали на место. Складки на щеках дрогнули, глаза увлажнились. «Неужели он сейчас расплачется?» «Не нужно, Доминик, пожалуйста!» «Как ты, Саша?» «Меня обвиняют в убийстве. Разве ты не знаешь?» «А в остальном все в порядке. Лучше расскажи мне про себя. Как отель?» «Отель? Что может случиться с отелем?» «Кондиционеры работают?» «Кондиционеры?» «А, да». Доминик вынимает из кармана огромный и не слишком чистый носовой платок. Только бы не стал прикладывать его к глазам. «Я сама готова расплакаться». «Нет, все обошлось. Платок понадобился для того, чтобы промокнуть вспотевший лоб и шею». «Много народу приехало?» «Нет». «Никто пока не приехал». «Фатиме, наверное, тяжело бедняжке. Сразу столько работы на нее навалилось». «Она не жалуется. Когда ты вернешься? «Вряд ли я вернусь, Доминик. Вряд ли это случится скоро». «Чёрт возьми!» Я не собиралась обсуждать с впечатлительным толстяком свое положение. Неожиданный визит с самого начала тяготил меня. Что нового может сказать Доминик? Чем он может меня поддержать? Доминик переживает. Страдает. Выглядит беспомощным, как младенец, только что оторванный от груди. Не мудрено. Многое. Очень многое в отеле делалось под моим присмотром. Старенький автобус тоже висел на моей шее и поездки в аэропорт за туристами, и поездки на рынок за продуктами, и пожарная безопасность. «Не говори так, Саша!» Мы оба это знаем. Доминик знает даже больше, чем знаю я. Уж слишком похоронная у него физиономия. С такой физиономией провожают в последний путь любимую собаку породы «Золотистый ретривер». Или выслушиваю от врача дежурная вашей жене, теще свояченице осталось не больше двух недель. Говорю вам это как близкому родственнику. Все, что мы можем, облегчить ее страдания обезболивающими средствами. Но шансов никаких. Никаких. У меня нет шансов выбраться отсюда. Я надеюсь, на чудо. Надеюсь на то, что Доминик знает ответ, который бы меня устроил. Просто потому, что надеяться больше не на что. Никто не придет и не спасет меня. В самый ответственный момент Бог из машины не появится. Еще ничего не известно, Саша. Недоразумение может разрешиться в любой момент. Я говорил, я объяснял. Я думал, и сейчас думаю, что обвинение несправедливо. Недоразумение. Доминик имеет в виду убийство. Есть еще один, не менее обтекаемый вариант — неприятности с Фрэнки. Лучше не озвучивать то, что может вызвать в памяти огромную лужу крови под черной рубашкой Франсуа Пелитье. Спасибо, Доминик. Я верю, что ты невиновна. Спасибо, Доминик. Я сделаю все, чтобы это доказать. Спасибо, Доминик. Я... Я обязательно что-нибудь придумаю. Придумки Доминика. Ха-ха. Что может придумать трусливый жердяй? Даже сейчас нервно косящий но на наблюдающего за нашим свиданием полицейского. Поджечь участок? Взорвать камеру? Вызволить меня силой? Для начала пришей пуговицы на рубашке или попроси, чтобы Фатима пришила их. О чем ты? Доминик растерянно хлопает ресницами. Почему я раньше не замечала, что у него такие длинные ресницы? Коровьи. Нет, воловьи. О чем? «А твоей рубашке? Как там близнецы? Джамиль и Джамаль?» Джамиль разбил нос, а Джамаль разбил локоть. «А Наби?» У Наби вскрылся фурункул на правой руке. «Кто же теперь готовит?» «Это не мешает ему готовить. Я купил четыре новых доски для серфинга». Ты снова будешь рисовать? Не знаю. Подожду, пока ты вернешься, и мы вместе решим. Вряд ли это случится скоро. Я не слишком тебя подвела? Подвела. Почему ты должна была меня подвести? Ты давал приют женщине, незаконно находящейся на территории Королевства Марокко. Это могло обернуться для тебя неприятностями. Пустяки. Я сказала, что ты ничего не знал. Можешь сказать то же самое. Пустяки, Саша. Все в порядке. Не стоит переживать. Хорошо. Там в шкафу, в жестяной коробке, мои фотографии. Пусть они побудут у тебя. И машинка. Пох-татив. И сумка с вещами. Их не так много, и голос мой срывается. 15 минут — слишком маленький срок. 15 минут — ничто по сравнению с тремя годами, которые я провела рядом с Домиником. И за все три года я не нашла для него ни одного теплого, по-настоящему теплого слова. А ведь я нежно привязана к Доминику. «Так какого же чёрта?» «Пять минут!» Гортанный голос охранника неумолим. Для пущей убедительности он показывает растопыренную пятерню. «У вас осталось пять минут!» «Так какого же чёрта?» «Доминик — единственное, что у меня есть. Жердяй. Трусишка». Надух, не переносящий исламских фундаменталистов, русской мафии, глобального потепления, поломок кондиционера, приливов, отливов, электромагнитных излучений от мобильников и микроволновок. Гипотетическая жертва лифта убийцы и вора-карманника. Художник, которому не хватило смелости стать знаменитым. Владелец отеля которому не хватило упорства прибавить к двум гостиничным звездам хотя бы еще одну. Романтик, лысеющий солба, Потный, неуклюжий, вечно небритый, Невнесенный в кроссворд, Доминик. Единственное, что у меня есть в целом мире. Я не совершала убийство, Доминик. Я знаю. Ты веришь мне? Я верю. Меня просто подставили. Я не выживу здесь, Доминик. Я... Я вытащу тебя отсюда. Чего бы мне это ни стоило. Обещаю. Ты веришь мне? Я верю. Скулы Доминика обостряются. Или я просто перестала замечать складки кожи на щеках и оторванные пуговицы на рубашке, и скрытый щетиной второй подбородок. «Я очень люблю тебя, Саша, и я тебя не оставлю». «Ты знаешь, Есина, парня, который торгует рыбой на пристани, рядом с рыбным рынком?» «Нет». «Чёрт!» «Я найду его. Не думаю, что это сложно». Что должен сделать я? Что должен сделать он? Я и сама не знаю, что должен сделать Есин. Мысль о Есине посещала меня и раньше, но ни во что не оформлялась. Разве что в надпись на стене. Буквы, из которых сложено его имя, примыкают к буквам, из которых сложены имена Хакима и Хасана. В моем кроссворде Есин выглядит и народным телом. Только теперь, когда до окончания свидания остались считанные минуты, и нервы мои напряжены до предела, только теперь я начинаю понимать, почему вещи и люди, которыми забита стена в моей камере, безусловны, одномерны, процарапаны одной линией. Даже покойный Френки. Даже Алекс Гринблад, спаситель мира и знаменитый галерист. Есин — другое дело. Есин оперирует символами, которые сам же и создает при помощи рыб, вытащенных из океана. Его дурной глаз видит не то, что лежит на поверхности, а то, что скрыто внутри, в толще воды, в глубине рыбьего брюха. Ни одна вещь, которую я приняла из его рук, не была случайной. Ни бусина, темная, с зеленоватыми прожилками, так похожая по цвету на чертовски красивые глаза Алекса. Ни ключ, открывший мне дверь к ночи со Спасителем мира. Ни курительная трубка. До нее дело еще не дошло, но когда-нибудь придет и ее час. Есин вбивает колышки, а точнее расставляет вехи. Следуя за ними, переходя от одной к другой, можно резко изменить траекторию собственной жизни. Так было всегда. Может, и на этот раз сработает? Купи у него рыбу. Какую? Доминик растерян. Любую. Выбери сам. И скажи, что это для меня. Для мадам, о которой ему приснился сон. С кошками, змеями и сломанными стрелами. Он должен вспомнить. Он вспомнит. А потом? Потом попроси его, чтобы он выпотрошил рыбу. Вспорол гей живот. А потом? «Потом возьми то, что он достанет из рыбьего живота». «Что он должен достать?» «Не знаю, но чертовски хочу узнать». «Я должен передать то, что он достанет из рыбьего живота тебе?» «Хотелось бы. Трудно было получить свидание». «Не стоит думать об этом, Саша. Я сделаю все, как ты сказала». «Очень хочется курить». «Разве ты куришь?» От удивления Доминик трясет подбородком. «Как оказалось. Вот если бы ты достал мне сигарет, хотя бы пачку». «Я достану сигареты. Какие именно?» «Любые. Желательно с фильтром». «С фильтром. Я понял». Я надеюсь еще увидеть тебя, Доминик. Но если ничего не получится... Получится? Обязательно получится. Если не получится, я все равно благодарна тебе. Ты единственное, что у меня есть. Медная монета диаметром около 2,5 сантиметров. Квадратное отверстие посередине. Стилизованное изображение лошади, больше похожее на наскальный рисунок. Два крупных развесистых иероглифа сверху и снизу. Они идут по крупу лошади и по ее животу. На обратной стороне четыре иероглифа попроще, сориентированные на стороны света. Монета довольно тяжела. В некоторых местах Медь покрывает зеленый налет. Монета до сих пор пахнет рыбой. И это совсем не то, что я ожидала увидеть. Совсем не то. Ее передает мне тот самый полицейский, который присутствовал на нашем с Домиником свидании. Передает тайком во время раздачи обеда, состоящего из сухой лепешки и плошки с супом или, вернее, мясным бульоном отвратительного серого цвета. Мой бизнес-ланч. То-то бы повеселился Алекс Гринблат. Интересно, вспоминает ли он о моем существовании хоть изредка? Я слабо верю в это. Да и сам Алекс отдалился. Чертовски красивые глаза — не более чем фигура речи. Даже воспоминаниям их не назовешь. Теперь, когда мой мир сосредоточился на стене камеры, все люди воспринимаются не так, как раньше. Они и правда кажутся процарапанными одной линией. Они состоят не из плоти и крови, из засыпающейся каменной крошки. Фантомы, стилизованные изображения. Наскальные рисунки по технике, ничем не отличающийся от рисунка лошади на монете. В этом новом взгляде есть и свои преимущества. Со стилизованным Алексом нельзя переспать. Стилизованного Жуля нельзя уличить в банальной лжи. Стилизованные спички нельзя зажечь. Стилизованные негативы нельзя проявить. Стилизованная кровь Никого не может испугать. Ее потеря никогда не приведет к смерти. Сама смерть тоже фантом. Наскальный рисунок. Все это погружает меня в состояние транса. Я выхожу из него все реже. Лишь в тех случаях, когда какое-то слово из кроссворда на стене привлекает мое внимание больше, чем обычно. Спички, почему картонка, найденная в моей сумке, оказалась пустой? Для следователя картина ясна. Я жгла спички, чтобы найти орудие преступления. От того ни одной и не осталось. От того и полоска серы оказалась стертой. Но каким образом все обстояло на самом деле? Каким образом? Спички попали в мою сумочку. Кто бросил их туда? И для чего? Чтобы избавиться от ненужного хлама? Но спички можно было просто выкинуть. Чтобы передать какую-то информацию? Идея еще более нелепая. Картонка с названием кафе не кассета. И не дискета. И не электронный чип. А если бы электронный чип был спрятан в картонке, его давно бы обнаружили. Негативы. Почему они всплыли в номере Френки? Для следователя картина ясна. Негативы с моим изображением Френки бережно хранил с того солнечного сентября в Санкт-Петербурге. Но каким образом все обстояло на самом деле? Я никогда не вынимала негативы из конверта, как и все другие негативы из других конвертов. Никто ими не интересуется, если уже есть готовые фотографии. На них нет моих отпечатков. А есть только отпечатки Френки, И то на конверте. А раз нет моих отпечатков, значит, вещь принадлежит не мне. Если же отпечатки есть, происходит то же, что произошло с бритвой. Она моя. И содеянная ею — это содеянная мной. Монета, переданная полицейским, завернута в крохотный обрывок бумажки и спрятана в пачке Lucky Strike. На что-то более утонченное у Доминика не хватило воображения. Внутри бумажки я нахожу две строки, написанные домиником. Тон Тусе Кутью Тон Тунец. Французский. Тусе Кутью Все, что захочешь. Французский. Отчет о проделанной работе. Тунец. Снова тунец. Выбор Доминика пал на тунца. Даже здесь он не оригинален, а просто повторяет то, что сделали до него другие. Милый, милый Доминик. Посмотреть бы на встречу у причала рядом с рыбным рынком. Толстяк жмется на берегу, не решаясь сойти в лодку. Близость воды пугает его, как и близость всего остального. «Сколько же страхов пришлось тебе преодолеть, трусишка Доминик?» «И все ради меня. Все, что захочешь. Это ли не признание?» «Доминик сделает для меня все. Жаль, что его возможности сильно ограничены. Что тогда говорить обо мне?» Записка Доминика заставила меня улыбнуться. И это единственный положительный момент. Все остальное по-прежнему безнадежно. Скрыто во мраке. Монета с квадратной дыркой посередине совсем не то, что я ожидала увидеть. К тому же я не знаю китайского. А если бы знала? Тогда иероглифы, ориентированные по сторонам света, не были бы для меня загадкой. Они сообщили бы мне что-то нужное, полезное. Инструкция по выходу из сложной ситуации. Выхода нет. И иероглифы здесь ни при чем. Замкнутое пространство камеры медленно убивает меня. В какой-то момент я даже начинаю завидовать Френки. Френки счастливчику, совсем не бедолаге. Его смерть была мгновенной и не лишенной эпичности овеянная океанским бризом, заботливо укрытая библейской тьмой, зачарованная рокотом волн. Меня ждет совсем другая участь. Я заживо сгнию в душной камере, и никто не вспомнит обо мне, кроме Доминика. Кому в Марокко нужна странная русская? Превращение в шахман петит Пойдет ускоренными темпами. Но стать очаровательной маленькой старушкой мне не суждено. Старухой, да, старухой, с пергаментными щеками, с легкими, изъеденными каменной пылью, со впалым ртом, и ненадежными шатающимися зубами, с дыханием, наполненным смрадом прокисшего мясного бульона. Бр! Пора бы начать давать признательные показания. Я убила Франсуа Пелетье. Стоит произнести эти четыре слова, и все изменится. Весь мой день будет расписан по минутам. Я смогу выехать на место преступления в порядке следственного эксперимента. Пройти от Ласкала к форту, подняться по лестнице побродить по смотровой площадке, взглянуть на океан, на волны, на облака. Ключ к этому великолепию состоит из четырех слов. Я убила Франсуа Пелетье. Я повторяю на все лады. Убила. Убила. Убила. Отныне это слово вспыхивает в моем сознании бенгальским огнем. Убила раз, убила два, убила три. Разноцветные шары сияют на елке моего грядущего признания. Ничего прекраснее их нет. Огромные, покрытые белой глазурью, украшенные блестками и снежинками. Они мелодично постукивают. Наблюдать за елкой, сверкающей шарами и бенгальским огнем, Из угла моей камеры — сущее удовольствие. Еще приятнее мечтать о Рождестве, которое наступит сразу же после того, как вина будет признана. Список подарков, которые я жажду заполучить, составлен заранее. Сигареты. Любые, кроме Lucky Strike. Долгий проход по улице. Желательно ранним вечером, когда краски особенно ярки, а предметы особенно выпуклые. А еще можно завернуть на площадь и купить у открыточного вора несколько открыток. И купить сладкие орехи, и выпить кофе. Долгое восхождение по лестнице. Чтобы отвыкшие от нагрузок ноги пришли в себя, и я почувствовала бы тяжесть в мышцах. Долгая прогулка по смотровой площадке. Желательно при ветре, дующем с океана. Хороший обед, а не та баланда, которая меня почют каждый день. В признании вины есть свои и совсем не маленькие преимущества. И мне больше не потребуется вносить новые бессмысленные слова в свой бессмысленный кроссворд. Решено. Я признаюсь сразу же, как только меня вызовут на очередной допрос. И мне даже не придётся ломать голову над тем, каким мотивом я руководствовалась, перерезая бритвой горло Франсуа Пелитие. Миляга, следователь, всё давно придумал за меня и даже смоделировал моё возможное прошлое, которое, как известно, может быть, может стать. Каким угодно. И в нем найдется место сентябрю четырёхлетней четырехлетней давности в компании с Фрэнки. Я не прочь записаться в любимой девушке Фрэнки или в брошенной девушке Фрэнки, что суть одно и то же. Тем более, что у меня есть печальный опыт превращения ля мух в ля мэрт. Чувство к человеку, которого я любила, не Френки. В какой-то момент поменяли знак. Ничего, кроме иссушающей ненависти, я не испытывала. Вспышка длилась недолго, но я хорошо запомнила, как мне хотелось, чтобы его не стало. Чтобы он перестал существовать. Тогда бы и мои мучения перестали существовать тоже. Я не думала об убийстве, нет. Но что произошло бы, окажись у меня в руках бритва он составил бы компанию Франсуа Пелитье. Я не психопатка. Я просто ни в чём не уверена. И я просто хочу вырваться из тюремной камеры, хотя бы ненадолго. Особенно сейчас, ночью, когда стена мешает мне дышать. И я по-прежнему ничего, ничего не вижу в темноте. Может быть, поэтому маленький прямоугольник света, возникший там, где находится дверь, кажется мне ослепительно ярким. Померцав, он сразу же исчезает, после чего я слышу ляск открываемой двери. Дурной знак. Еще никогда ко мне не приходили ночью. Следовательно, это дурной знак. Я не вижу человека, стоящего в проёме. Только его силуэт, как будто вырезанный из плотного картона. Картонная рука поднимается и манит меня. Что это могло значить, черт возьми. Я все еще раздумываю, а рука становится нетерпеливее. Нужно подойти. Правильно ли я поняла? Я все поняла правильно. Это тот самый полицейский, который присутствовал на нашем с Домиником свидании, а потом передал мне сигаретную пачку с монетой. В нем нет ничего от щёголя Шамсуддина, проходившего стажировку во Франции, и ничего от меляги-следователя, любителя метафор, сравнений и романов Франсуазы Саган. Он скорее бербер с темной, почти черной кожей, с простоватым лицом, на котором застыло выражение испуга. Бербер-полицейский прикладывает палец к губам. «Неужели мы заговорщики?» Я киваю в ответ. Тихо и быстро. Быстро и тихо. Он почти бежит по узкому недлинному коридору. Я едва поспеваю за ним. Остановившись у железной двери, прежде чем взяться за ее ручку, он снова оборачивается ко мне и снова прикладывает палец к губам. По лицу полицейского струится пот. Бедняга. Все последующее происходит почти молниеносно. За дверью оказывается маленький предбанник и еще одна дверь. Гораздо менее внушительная. И она снова ведет в коридор. Он... Намного шире предыдущего, со стеклянной стеной в конце. Я проходила мимо нее неоднократно. Там находится пост. Восьмиметровая комната с пультом, несколькими мониторами и телефонным аппаратом времен войны за независимость 1926 года. Гул голосов идет из комнаты. Так сразу и не определишь, сколько же человек разговаривает. Только спустя несколько мгновений я понимаю, что эффект создается благодаря работающему телевизору. До стеклянной стены мы не доходим. Мой провожатый сворачивает налево, и мы снова попадаем в очередной коридор. Третий по счету. В моем обычном маршруте он не предусмотрен. «Сейчас вы выйдете во двор, мадам». Голос полицейского подобен шелесту. Так тихо он звучит. Держитесь стены и все время оставайтесь в тени. Это будет несложно. Рядом с воротами грузовик. Он перекрывает обзор. Откройте калитку в воротах. Вот ключ. В мои руки соскальзывает ключ. Не такой многообещающий, как ключ, который извлек из рыбы Есин, Но намного более важный. Это ключ к спасению. За воротами вас будут ждать. Спасибо полицейскому недоблагодарностей. Он резко разворачивается, в три прыжка преодолевает десятиметровое пространство и скрывается за углом. Я остаюсь одна. С ключом в потных руках, с бешено колотящимся сердцем. Поверить в то, что сейчас, сию минуту, я совершаю побег невозможно. Дверь легко поддается и открывается без скрипа. Выйдя за порог, я проваливаюсь в черноту ночи. Впрочем, не совсем черноту. Небольшой двор слабо освещен фонарем. В его свете можно разглядеть груду каких-то ящиков и вкопанную в землю цистерну. Есть еще несколько велосипедов и два мопеда. Они прислонены к стене здания из которого я только что вырвалась. Еще две легковушки. Одна из них — новенький «Пежо», явно не с местными номерами. Остальные на фоне «Пежо» выглядят откровенной рухлядью. Раздолбанная колымага с мигалкой наверху и надписью «Жандармери» — не исключение. Грузовик с брезентовым кузовом я замечаю чуть позже. Он... Моя единственная цель. За ним, если верить полицейскому, вызвавшему меня, находятся ворота, за которыми меня ждут. Неважно кто. Важно, что человек, ждущий меня, желает мне добра. Что он наверняка заплатил Берберу, и наверняка это были не маленькие деньги. Я почти спасена. Почти. Это всего лишь шелестящие на легком ветру листва пальм и алиандров. Шепот, шелест, шуршания поднимаются вверх к звездам. Они предостерегают меня. Будь осторожный, Саша. Будь бесшумной, держись стены, оставайся в тени. На переднем пассажирском сиденье «Пежо» валяется книжка комиксов. Арабское название ни о чем мне не говорит. Картинка куда красноречивее. Красный-синий героический силуэт сорви головы. Такого же монументального и вездесущего, как спаситель мира Алекс Гринблад. Такого же слепого, как и я сама. При удачно сложившихся обстоятельствах «Сорви голова» мог быть нашим с Алексом отпрыском. Ха-ха. Я бесшумно и все еще остаюсь в тени. Вот и грузовик. Стоя в узком проходе, я нащупываю ручку в запертой калитке, а затем и замочную скважину. Главное — не выронить ключ. Все в порядке. Ключ вставлен и повернут на два оборота и снова калитка открывается без всякого скрипа. Неужели кто-то позаботился о том, чтобы смазать петли? Мысль о предусмотрительно смазанных петлях занимает меня не дольше секунды. Вот она, свобода. Еще никогда ночь не была такой прекрасной. Еще никогда слепые стены домов не казались мне полными такой тайны. Звуки, приглушенные, запахи, едва уловимые, почти сбивают меня с ног. Жизнь, неограниченная стенами, потрясающая штука. Чего мне ждать? Белого жеребца, горцующего, фыркающего, предущего ушами. На нем должен явиться мой спаситель. Медная монета с квадратной дыркой посередине усиленно намекала на это. Но вместо жеребца я вижу темную тень машины, стоящей метрах в ста от ворот. Фары автомобиля вспыхивают и тут же гаснут. Это повторяется несколько раз. За воротами вас будут ждать. Все случилось именно так, как и предсказывал пугливый берберский ангел. Что было сил, я несусь к машине, рву на себя пассажирскую дверцу и без того предусмотрительно приоткрытую. Плюхаюсь на сиденье и только тогда поворачиваю голову влево, в сторону водителя. Доминик. Милый, милый Доминик, единственное, что у меня есть. Я не в состоянии ни говорить, ни молчать, ни хоть как-то проявить обуревающие меня чувства. Доминик поворачивает ключ зажигания и осторожно трогается с места. Хорошо, что улица здесь достаточно широка. «Не знала, что ты умеешь водить машину, Доминик». «Я и сам в себе сомневался». «Куда мы едем?» «В одно место». Доминик не смотрит на меня. Он сосредоточен на дороге. Неуверенная манера езды выдает в нем дилетанта. Я даже не уверена, есть ли у него права. Не в отель? Нет. Тебе нельзя там появляться. Прости, я сморозила глупость. Так куда мы едем? За город. Это недалеко. Километрах в двадцати отсюда. Если хочешь, я сяду за руль. Ничего. Сейчас на дороге немного машин. Я поведу сам. Мы движемся в сторону противоположную центру. Подобие улиц сохраняется. Но в отличие от узких проходов в старом городе, эти скорее напоминают проспекты, широкие и безлюдные. К ним примыкают трех- и четырехэтажные коробки муниципальных домов. Затем их сменяют глухие, Увитые растительностью заборы богатых загородных вилл. Дорога, ведущая в аэропорт. Я ездила по ней неоднократно. Машину бросает из стороны в сторону. все таки Доминик — неважный водитель. «Спасибо, что выполнил мою просьбу». Глядя прямо перед собой, говорю я. «Тускетю водра!» Откликается Доминик, После недолгой паузы. Все, что захочешь, Саша. Это вещь — монета. То, что было тебе необходимо?» «Мне необходимо было вырваться оттуда. Так и произошло. И монета здесь ни при чем. «Он большой мастер, этот твой друг-рыбак». «Большой мастер — ты, Доминик. Наверное, было страшно трудно все провернуть. Еще труднее было думать, что ты там совершенно одна, без поддержки, без дружеского участия. Эта мысль убивала меня. Теперь, совершив для меня то, что не совершил бы никто другой, Доминик предпочитает говорить о дружеском участии. Не о любви. Не о кольце для лучшей в мире девушки, которая так и не было подарена. Или лучше сказать «подарена, но отвергнута». Я слишком опустошена, чтобы оценить благородство Доминика. Что будет теперь, Доминик? Тебе нужно на время исчезнуть. В том месте, о котором ты говорил? Нет. Не думаю, что оно так уж безопасно. Но 2-3 дня в запасе у нас есть. А потом? Потом все будет зависеть от одного человека. Туманная речь Доминика, как ни странно, успокаивает, убаюкивает меня. Еще никогда я не чувствовала себя такой защищенной, как теперь, сидя в салоне двигающегося рывками автомобиля, рядом с неуклюжим. Нелепым толстяком Домиником. «Тебе не стоит волноваться, Саша. Или лучше, скажем так, время волноваться еще не пришло». «Как тебе удалось вытащить меня? Ты все-таки не ответил мне. Это было трудно, да?» «Это было легче, чем я думал. И слава богу, что ты сидела всего лишь в камере предварительного заключения». А вытащить тебя из настоящей тюрьмы было бы намного сложнее. Настоящая тюрьма находится на острове неподалеку от Эс Суэйры. По слухам, за все время ее существования не было совершено ни одного побега. Неизвестно только, зарезервированы ли там места для женщин-преступниц. А у кого-то одолжил машину. У автомеханика. Того парня, который ремонтирует наш автобус. Я приехала сюда, чтобы избавиться от одного человека. Непонятно, почему я говорю это Доминику только сейчас. За три года я могла бы найти более подходящий случай. Избавиться от любви к нему. И как? Удалось? Да. Не сразу, но удалось. Ты никогда не спрашивал меня о жизни в России. Я спрашивал тебя о жизни в России. Ты просто забыла. Ты не понял. Ты никогда не спрашивал о моей жизни в России. Я думал, если ты захочешь, ты сама мне все расскажешь. Я использовала эссуэйру и использовала тебя. Ну и на здоровье. Я умею не только чинить кондиционеры и водить автобус. Никогда не сомневался, что твой потенциал намного больше. У себя в России я закончила институт. Не самый престижный. Я филолог. Преподаватель русского как иностранного. Базовый язык французский. Но я ни дня не работала по специальности. А одно время вообще торговала кофточками на рынке. У вас странный подход к образованию. Россия вообще странная страна. И прекрасная. Такая же прекрасная, как и Марокко. Как и Эс-Суэйра. Я бы никогда оттуда не уехала, если бы... Если бы не тот человек. Я понял, Саша. «Я никого не убивала. Ты веришь мне, Доминик?» «Я верю. Верю тебе. Но даже если бы это было не так...» «Я никого не убивала, слышишь?» «Даже если бы это было не так...» Доминик неумолим. «Я бы все равно сделал то, что сделал». Во всем виновата ночь и пустынная, идущая вверх дорога. И ветер, который проник в салон через опущенные стекла, Не жаркий, а прохладный, освежающий. Во всем виновата ночь. Она скрывает все изъяны сидящего рядом со мной мужчины. Доминика Флейту. Доминика, которого я знаю так давно. Второй подбородок нисколько его не портит. Он попросту незаметен. Выпирающий живот нисколько его не портит. Он попросту незаметен. Профиль Доминика стал суше, резче и целеустремленнее. Похоже, за то время, что я просидела в камере, мы поменялись ролями. Это раньше Доминик частенько впадал в меланхолию. Любая, даже самая незначительная, Даже бытовая трудность надолго выбивала его из колеи. Теперь от неженки и нытика не осталось и следа. Доминик демонстрирует волю к жизни. Он спокоен и уверен в себе. Ему наконец-то подчинился автомобиль. Старый Мерседес уже не виляет и не собирается падать в кювет при первом удобном случае. И запах. До сих пор запах, исходивший от грузного тела Доминика, казался мне неприятным. Трусость, пот, фобии, страх перед микроволновками и лифтами перемешивались в нем в разных пропорциях. Ничего подобного больше нет. В худшем случае Доминик не пахнет ничем. А в лучшем — в нем появились новые, незнакомые мне нотки — Нерезкие, но довольно впечатляющие. Мускус, кожа, тальк, мужской секрет. Возможно, эстрагон, кориандр, базилик. Или это всего лишь запах одеколона. Он кажется мне знакомым. Определенно. Я знаю его. И я уже сталкивалась с ним совсем недавно. Вот только никак не вспомнить, где. Я и не хочу вспоминать. И не хочу ни о чем думать. Мне хочется одного. Смежить веки. Расслабиться после напряжения всех последних дней. Доверить решение проблем другому человеку. Моему другу Доминику Флейту. «Так куда мы все таки едем?» «Маленький кооператив по производству органного масла. Там тебя никто не потревожит. Во всяком случае, в ближайшие дни». Снова оговаривается Доминик. «Не думала, что у тебя такие экстравагантные знакомства». «Кооператив по производству масла. Надо же!» «Это не мои знакомства». «Чьи же?» Дай них родственников Наби. Наби в курсе? Наби очень мне помог. Рано я успокоилась. Наш повар Наби добрейшей души человек, но он муж Фатимы. И если Наби в курсе, в курсе и Фатима подбросившая следствию сведения о моем слабом носе и позднем возвращении в отель. Это нельзя считать откровенным свидетельством против меня. Скорее всего, Фатима просто рассказала все, что знала. Но ее наивные мечты о политической карьере в Голландии — их тоже нельзя сбрасывать со счетов. Только кристально честный человек может добраться до вершины только законопослушный. Для такого штраф за парковку в неположенном месте уже трагедия. Фатима ни за что не станет ввязываться в противоправную историю с побегом из-под стражи женщины, обвиненной в убийстве. И это самое невинное, что можно предположить. А он... «Не волнуйся». «Доминик спешит утешить меня». «Он никому ничего не скажет». «Ты так уверен в нем?» «Да, абсолютно. Я очень давно его знаю. Я знал его всегда. Мы росли вместе». Детская дружба — самая трогательная из всех изобретений человечества. «Наби переживал так же, как и я. Он тебя любит». Ну да, ну да, ну да. Все любят Дональда, все любят Гуфи, все любят Микки. Ради меня Наби не поступится даже клубнем картофеля. Его преувеличенно мультяшная любовь, какой ее видит Доминик, вызывает у меня саркастическую улыбку. Не отрываясь от дороги, Доминик осторожно кладет руку мне на плечо. «Успокойся, Саша. Неприятности остались позади. Тебе больше ничего не угрожает». Я просто очень устала. Устала. Должно быть, мой голос звучит слишком жалобно. Доминик резко жмет на тормоз, поворачивается ко мне всем телом и сгребает в охапку. Так и есть. Мускус, кожа и... Возможно, эстрагон, кориандр, базилик. Смешать все ингредиенты, настоять на спирту и принимать внутрь по одной столовой ложке перед едой. Спокойствие, бодрость и общий хороший тонус организма гарантированы. Я с тобой, моя девочка. Я с тобой. Не плачь, все будет хорошо. Я не плачу. Я не плачу. Я рыдаю. Судорожно, беззвучно, в захлеб. Слезы текут по моим щекам и попадают на рубашку Доминика, ту самую, гавайскую. Я пришил пуговицы. Посмотри. Все пуговицы на месте. Хотя для того, чтобы их пришить, Доминик воспользовался первыми попавшимися нитками. Черными. Видишь, я сделал все, как ты сказала. Но и ты должна делать все, что я скажу. Хорошо. Скоро мы доберемся до места. Постарайся хорошенько выспаться, а завтра утром приедет Наби. А ты? Я тоже появлюсь, но уже ближе к вечеру. Что требуется от меня? Ничего не бояться, довериться. Ты будешь среди друзей. Непонятно, на чем основана уверенность Доминика, и с каких пор родственники Наби, о которых я понятия не имела, стали моими друзьями. Наверное, с ними все обстоит так же, как с неожиданным ангелом в полицейской форме, который принес мне благую весть. Им хорошо заплатили. Сколько — об этом я не имею ни малейшего понятия, как и о дальнейших планах Доминика. Довериться ему. Еще полтора часа назад я посчитала бы это сумасшествием, а он просто взял и вытащил меня из каменного мешка. Прежнего Доминика больше нет. Я имею дело с новым. Совершенно незнакомым мне человеком. И этот человек нравится мне гораздо больше, чем прежний. К прежнему я была нежно привязана, но относилась со снисходительным, а порой брезгливым покровительством. Все изменилось. И теперь в покровительстве нуждаюсь я сама. Мерседес преодолевает очередной участок подъема и мы зависаем над раскинувшейся внизу эссуэрой. Я не соврала и не польстила городу, приютившему меня. Он прекрасен. Цепочки огней собираются в гроздья и снова распадаются, обнимают темную чашу океана, подрагивают, слезятся, мерцают. Если я и мечтала о Рождестве, то лучшего подарка, чем этот город, не сыскать. Сердце полно благодарности и щемящей грусти, и томительного предчувствия. Я еще не скоро вновь увижу Эссуэйру. Мое настроение передается и Доминику, в одночасье ставшему чутким, как собака-поводырь. Он останавливает машину и вместе со мной смотрит на огни. «Эс-Суэйра — тихо говорю я. «Эс-Суэйра лучшее место на Земле», — вторит мне Доминик. «Мой дед выбрал именно ее и не ошибся». Дед Доминика. Основатель отеля «Солисиэль де Пари. Я довольно смутно помню историю его появления в Марокко хотя Доминик рассказывал ее неоднократно. Дед Доминика перебрался сюда в начале 30-х, вместе с еще двумя стами тысячами переселенцев. Он мог выбрать Маракеш, Касабланку, Рабат, но выбрал Эссуэйру. Возможно, огни тогда не были такими яркими, но сине-белое очарование существовало всегда. «Нам пора, Саша!» Доминик осторожно касается моего локтя. «Мне кажется, я больше не вернусь сюда». «Глупости! Это твой город!» «С чего ты взял?» «Потому что это мой город! Ты разве забыла? Мы оба собирались состариться здесь!» «Шахман петит в ей!» «Я ни за что не пропущу такое зрелище!» Через 15 минут Доминик глушит мотор посреди пустынной местности, единственное украшение которой — десяток чахлых кустарников и растыканные в произвольном порядке голые деревца. А на такую мелочь, как приземистый, со слепыми стенами амбар, метрах в тридцати от дороги, я поначалу не обращаю никакого внимания. Деталь, которая делает амбар еще более никчемным, стоящий возле него пластиковый столик с тентом и такой же пластиковый стул. «Приехали. Это здесь». «Где?» «Видишь здание?» Я вижу самый обыкновенный сарай. Даже сюрреалистический тент Ни в чем меня не убеждает. Это он. Кооператив по производству масла Органо. И в нем кто-то есть? Несколько женщин. Вдовы и жены, брошенные мужьями. Некоторые живут здесь постоянно. И здесь же работают? Да. Не хотела бы я. Поверь. «Это место намного лучше, чем то, в котором ты была!» В голосе Доминика звучит мягкая укоризна. «Прости. Я действительно совсем ополоумела. После пытки тюремной камерой позволяю себе капризничать, кабениться и перебирать харчами, как сказали бы мои питерские друзья. Престыжённая... Я выхожу в ночь следом за Домиником. Прежде чем направиться к амбару, он вынимает из багажника небольшую спортивную сумку. «Здесь твои вещи, Саша». «Спасибо». «Все, что удалось собрать». «К сожалению, они изъяли фотографии». «Черт с ними». «И кое-что из вещей. Но все остальное я привез». Тихо переговариваясь, мы подходим к двери, чудесным образом вырисовывавшейся в глухой стене. Приходится признать, амбар я недооценила. Такие двери сопутствуют борделям и кокаиновым гассиендам в самом сердце колумбийских джунглей. Такие двери я видела только в кино про карточных шулеров, наркотрафик, и бандитские разборки в маленьком Токио, Чикаго, Сингапуре. Они обиты толстыми полосами железа, а середину украшает импровизированный датчик фейс-контроля, дверца в дверце, на уровне глаз. Сейчас она наглухо закрыта. Прежде чем постучать, Доминик в спешном порядке инструктирует меня. «Девушку, которая тебя встретит, зовут Сальма. Она единственная, кто говорит по-французски. Обращайся к ней без стеснения. Она тебе поможет». «В чем? «Ну, мало ли, какие вопросы могут возникнуть у девушек», — смущается Толстяк. «В другое время я бы обязательно довела эту тему до абсурда и вогнала бы несчастного Доминика в краску». Он все таки очень мил. И по-детски непосредствен. Мой Доминик. Спасибо тебе за все. Я обнимаю Доминика и неловко целую его в подбородок. «Ну что ты?» Не слишком-то он обрадовался проявлению чувств и даже отстранился от меня. Чуть более поспешно, чем следовало бы. «Правда, спасибо». Ты мой единственный друг. Все в порядке, Саша. Все самое худшее позади. Кстати, тебе идет этот одеколон. Два коротких стука. Пауза. Три длинных стука. Пауза. И снова два коротких стука. И снова три длинных. Окошко в двери распахивается, и прямо из темноты к нам навстречу выплывают два диковатых влажных глаза. «Бонсуар, Сальма!» «Бонсуар, месье!» Сальма не тратит время на разговоры. Она тотчас же захлопывает окошко и принимается отпирать засовы. «Я насчитала по меньшей мере четыре. Попасть в скромный сельский кооператив — «Не легче, чем в хранилище крупного банка». «Ты не зайдешь? Быстрым шепотом спрашиваю я у Доминика. «Нет, мне нужно возвращаться в город. Я приеду завтра». «Тогда до завтра». «Да». «Будь осторожен». Мелодраматического эффекта избежать не удалось. Хотя я всего лишь хотела сказать, не стоит превышать скорость, Доминик. Дороги здесь не слишком надежные, уж я-то знаю. Впрочем, кем бы ни был мужчина, привёзший меня в кооператив по производству аргонного масла, кем бы ни был новый Доминик, скорости он не превысит. Уж я-то знаю. Дверь приоткрывается ровно настолько, чтобы я могла проскользнуть в образовавшуюся щель, и снова захлопывается. Пока сальма возится с засовами, ну и работёнка, черт возьми, я разглядываю открывшийся мне небольшой двор. Ничего выдающегося. Каменная плитка, длинный, во всю длину двора навес, крытый тростником. Три кованых напольных светильника, из которых время от времени вылетают снопы искр, затемненный проход в глубину. Умывальник, вмонтированный прямо в стену, выложен мозаикой. И это самая яркая, самая помпезная деталь интерьера. «Бонсуар, мадам!» Лишившись Доминика, Сальма переносит зал по ночной вежливости на меня. «Бонсуар!» Идемте, я покажу вам вашу комнату!» Как я и предполагала, мы движемся в глубину двора. Сальма идет впереди меня, высоко подняв над собой лампу. Точную, хотя и уменьшенную, копию напольных светильников. Та же ковка, тот же изощренный металлический узор. Даже одинокие искры вылетают из нее по сходной траектории. Два раза свернув направо, один налево и пройдя мимо стены со множеством дверей, Сальма останавливается в тупике. Дверь, которая выходит в него, единственная. Мы пришли. Не риц и не амбассадор. Да. Мое временное жилище представляет собой крохотную комнатушку с обычными для Марокко глинобитными стенами. В углу стоит деревянный топчан, покрытый тонким цветастым ковром. А левая стена комнаты — занята множеством поднимающихся к потолку полок. Банки, бутылки, пузырьки, флаконы, небольшие пластмассовые канистры. Вот и все их содержимое. «Мы храним здесь масло», — объясняет Сальма, совершенно неприкрыто пожирая меня глазами. «Я поняла. Ей не больше двадцати». Она грациозна, темноволоса, темноглаза, с лицом слишком открытым, слишком страстным для марокканки, и она вовсе не собирается уходить. «Кувшин с водой и полотенце в углу. Вы можете помыться, если захотите». «Спасибо». «Принести вам поесть?» «Не стоит. Я не голодна». «Я оставлю вам лампу». Спасибо, Сальма. Глаза Сальмы мечутся в поисках зацепки, крючка, каменистой бухты, где можно сбросить якорь. Напрасный труд. Стены слишком гладкие. Банки и бутылки слишком хрупкие. У нее нет никакого, решительно никакого повода, чтобы остаться, хотя бы еще на минуту. Вы что-то хотели, Сальма? Да. Я хотела бы, чтобы со мной произошло что-нибудь необычное. А с вами до сих пор ничего не происходило? Я не должна позволять ей втянуть себя в разговор. И все же позволяю. Ничего. На ровным счетом ничего. Не то, что с вами. С чего вы взяли, что со мной произошло что-то необычное? Иначе вы не были бы здесь. Делает вполне логический вывод Сальма. Год назад здесь, в этой комнате, уже жил один человек. Недолго. Один день и две ночи. По лицу девушки пробегает горзовая тень. На щеке всходит румянец. Подбородок заостряется. Один день и две ночи. Несомненно, главное событие в ее жизни. Что же случилось с ним потом? Надеюсь, с ним все хорошо. Я молюсь за него до сих пор. Сальма обескураживает меня. Она не должна вести себя так. Ни одна марокканская девушка не повела бы себя сходным образом, а уж тем более девушка, работающая в забытом богом сельском кооперативе. Даже вполне светская и лишённая многих восточных предрассудков Фатима придержала бы язык, но Сальме ничто не указ. Наверное, он был контрабандистом. Или собирался убить какого-то плохого человека, но что-то не получилось, и он оказался здесь. Убийство. Меньше всего я ожидала услышать об убийстве из уст девушки. Настолько неискушённой, настолько простодушной, что любое сказанное ей слово тотчас же меняет свой знак на противоположный. Убийство плохого человека — благое дело. Оно не подлежит разбирательству в суде, а уж тем более наказанию. «Он был похож на вас. На меня?» Я вздрагиваю. В том смысле, что на вас он был похож больше, чем на меня. Он был... Сальма щелкает пальцами, стараясь подобрать наиболее точное выражение. Европеец. Беглец. Эвади. Эвади звучит как название косметической фирмы. Так и есть. Эта косметика идёт юной Сальме. Как никакая другая. Она оттеняет веки и ретуширует мелкие изъяны кожи. Делает линию бровей соблазнительной, а губы — чувственными. Вы тоже собирались убить плохого человека? Нет. Вы его убили? Нет. Значит, это вас должны были убить? Нет. Нет. Во всех трех случаях я сказала чистую правду. И она не очень устраивает сальму. «Не бойтесь, я всегда держу рот на замке». В подтверждение девушка собирает пальцы в щепоть и проводит ими по губам, что должно означать застегнутое на молнию молчание. Молнии, заклепки на карманах, полных историй со смертельным исходом. Пряжки на туфлях с начинкой из контрабандного гашиша. Вот он, фирменный стиль от Эва ди А сальму можно считать ее лицом. Я не боюсь. Куда вы направитесь дальше? Я бы сама хотела получить ответ на этот вопрос. Еще не знаю. Уезжайте в Касабланку. Это лучшее место. А уж оттуда можно попасть куда угодно. Я и сама собираюсь в Касабланку. Не все же сидеть в этой проклятой дыре? Касабланка или что-то другое... Это зависит не от меня. Сальма несколько разочарована. Мадам, которая похожа на европейца-беглеца, гораздо больше, чем она, Должна сама выбирать себе маршрут. Ума Турман непременно уехала бы в Касабланку. Ума Турман? Ума Турман моя любимая актриса. Когда я уеду в Касабланку, то обязательно перекрашусь в Блёнд, как она. Блонд. Блондинку. Французский. Вы не знакомы с Умой Турман? К сожалению, тот человек, европеец, беглец, говорил, что он близкий друг какой-то... Подождите, дайте-ка вспомнить. Какой-то Фанни... Фанни... Она тоже актриса. Ардан? Подсказываю я. О, да. Фанни Ардан. Наверное, это совсем не то, что у Матурман. Совсем. «Совсем не то». Все равно я молюсь за него каждый день. И за Уму Турман тоже. Чтобы она когда-нибудь приехала в Касабланку. Уже после того, как туда приеду я. И мы бы случайно встретились на улице. Или в каком-нибудь баре. Кафе «Рика» подойдет, определенно. Это будет именно оно». И что произойдет тогда? Для начала я возьму у нее автограф. Попрошу расписаться у меня на руке. Или нет. Лучше на афише. Так автограф дольше сохранится. У меня есть ее афиша. Даже две. А потом? Потом я угощу ее кофе. А потом? Потом она угостит меня кофе. А потом... Потом... Потом... Случится что-то очень замечательное. Дерзость Сальмы перехлёстывает через край. Но воображения ей явно не хватает. Ты как будто и не мараканка вовсе. Незаметно для себя я перехожу на «ты». Сальму это устраивает. Ума Турман... Тоже не марокканка, но это никого не удивляет. Сальма заливается мелким дробным смехом. Шутка, которую она только что произвела на свет, кажется ей бесконечно забавной. Почему же ты до сих пор не в кособланке? Деньги. Все упирается в деньги. Того, что я накопила, недостаточно. Но скоро, очень скоро, я соберу приличную сумму. И только меня и видели. Странная марокканка Сальма странным образом оказывается на топчине. Устроившись у меня в ногах, она рассуждает о побеге из кооператива по изготовлению масла Органу, где работает техником. О своем овеянном какой-то тайной прошлым. Ее отец был французом-испанцем. Он умер, когда Сальме исполнилось 6-7. Ее мама была испанкой-француженкой. Она умерла, когда Сальме исполнилось 7-6. А в общем, не важно, кто кем был. Важно, что марокканка она только наполовину. Наверняка у нее есть богатые родственники в бывшей метрополии. Они были бы рады принять ее, если бы знали о ее существовании. Но для этого нужно добраться до Касабланки и познакомиться с Умой Турман. Все разговоры вертятся вокруг Касабланки и Умы Турман. И супербара ⁇ Кафе Рика ⁇ где произойдет историческая встреча на которую ума явится с самурайским мечом, а с чем прийти мне? Что бы вы посоветовали, мадам? Бритву. Опасную бритву. С ручкой из слоновой кости. С монограммой PRC и моими отпечатками. Я великодушно готова уступить их сальме. Пока глаза не слиплись окончательно. Солнечный свет. Он проникает сквозь веки. еще не обжигающий, но уже готовый обжечь. Поначалу я даже не решаюсь приподнять их, Скурпулезно восстанавливая события прошедшей ночи. Камера. Полицейский с ключом. Калитка в воротах. Я свободна. Мерседес с мигающей фарами. Доминик за рулем. Побег из Эс-Суэйры. Дорога вверх по склону. Окошко в обитой железом двери. Бонсуар, мадам. Я оставлю вам лампу. Европейец беглец Вы тоже собирались убить плохого человека? Ума Турман, Касабланка. Неужели Сальма еще здесь? Надеюсь, что нет. В комнате слишком тихо. Выждав еще мгновение, я наконец-то открываю глаза. Слава Богу, комната пуста. А я заботливо прикрыта одеялом, в которое трансформировался тонкий цветастый ковер. Лампа погашена. Она стоит там же, где Сальма поставила ее. Кувшин и полотенце тоже на месте. И в стройных рядах флаконов саргано Не произошло никаких изменений. Разница лишь в том, что теперь комната пронизана солнечными лучами, тонкими и острыми, как спицы. Вчера ночью потолок казался мне сплошным, но он совсем не сплошной. Всё дело в крошечных дырках, произвольно проделанных в нем. Никакого особого узора они не образуют. Наскоро умывшись, Я принимаюсь разбирать сумку, переданную Домиником накануне. Милый, милый Доминик. Он отнесся к моему поручению слишком серьезно, слишком ответственно. Две пары джинсов. Одна точно никогда мне не принадлежала. Четыре футболки, включая Born to be Free. Белье в отдельном пакете. Детские радости. Бусинки, перья, монетки, курительная трубка. Привет от Есина. В отдельном пакете. Ох, татив. Господи ты, боже мой. Косметичка. Единственная память о Питере. Ветровка. Судя по размеру, она больше подошла бы самому Доминику. Бежевый свитер с горлом. Синий, без горла. Нос Рудольфом. Предводителем оленей Санта-Клауса. Впервые вижу. Куда ты собираешься спроводить меня, Доминик? В Лапландию. Закончив осмотр внутренности сумки, я перехожу к внешним карманам. Солнцезащитные очки. Универсальный ключ из рыбьего брюха. Ключ, ключ, ключ. И конверт с жирным пятном в левом нижнем углу. А я уже успела забыть о его существовании. Изначально в нем лежало кольцо. Оно лежит и сейчас. А к кольцу прибавился еще один конверт, сложенный вдвое. О его существовании я помню очень хорошо. Пять бумажек по 100 евро и визитка, информирующая о том, что Алекс Гринблад Advice giver» готов принять меня в старом свете в любое удобное для меня время. И деньги, и визитка на месте. Не только мило со стороны Доминика, но и благородно. Вот только куда ты собираешься спровадить меня, Доминик? Тем более, что оба моих паспорта под арестом. А больше не осталось ничего что могло бы подтвердить факт существования Саша-Вяземски. Лучше не думать об этом. Лучше отрешиться от всего, и от Алекса, и от неприятностей с Френки. Я достаточно поломала себе голову над этим. Самое время взять тайм-аут. Немного успокоенная, я выскальзываю из комнаты. Никаких инструкций насчет... «Сиди смирнехонько и никуда не высовывайся», я не получала. Так почему бы не воспользоваться этим и немного не поразмять ноги? А заодно и посмотреть на доблестный кооператив при свете дня. Я повторяю тот же путь, который мы с Сальмой прошли накануне вечером. Вдоль стены с множеством дверей. Они по-прежнему плотно прикрыты. С одним поворотом налево и двумя направо. Узкие проходы накрыты тростником. Так же, как и навес в центральном дворе. Солнце пробирается сквозь тростник. Все очень живописно. Интересно, кем на самом деле был европеец Беглец, скрывавшийся здесь за год до меня. Другом Фанни Ордан. Еще не видя двора. Я уже слышу его. Приглушенные женские голоса ведут беседу на арабском. В разговор то и дело вплетаются ритмичное постукивание и ещё один незнакомый мне звук. Как будто несколько камней трутся друг о друга. Их восемь. Женщин, сидящих под навесом. В окружении больших и маленьких плетёных корзин. Четверо колют мелкие продолговатые орехи органа хорошо отполированными гладышами. Еще четверо перетирают ядра на некоем подобии маленьких жерновов. Именно от них исходил удививший меня звук. Густая вязкая жидкость стекает с жерновов вмятые алюминиевые тазы. Неужели в этом примитивном, однообразном вытащенном прямиком из каменного века процессе и заключается тайна переработки орехов в масло. Если бы я оказалась на месте одной из этих женщин, то сошла бы с ума через 15 минут, а то и раньше». Бедная Сальма. Ее мечты о кособланке вполне оправданы. Но как раз Сальмы среди тружениц кооператива нет. «Ах, да». Она техник и наверняка выполняет другую, более квалифицированную работу, включающую молитвы за неспослание многих лет беглецам и Уми Турман. Сальма появляется позже, в сопровождении Наби. Я лежу на топчине и бездумно изучаю дырки в глиняном потолке. Направление солнечных лучей изменилось который сейчас час. Легкий стук в дверь отвлекает меня от размышлений о времени. Да. Вслед за Сальмой в комнате появляется Наби. Я привыкла к почти европейскому стандарту в одежде нашего повара. Джинсы, рубаха на выпуск и тонкая замшевая жилетка и потому не сразу узнаю его в длинном национальном халате и с челмой на голове. Впрочем, лицо Наби, подвижная физиономия карманного воришки, ничуть не изменилось. Наби! Я рада ему, даже несмотря на конспиративную челму. «Здравствуйте, мадам!» Мы жмём друг другу руки, с симпатией, но без особой сердечности. Наби просто выполняет распоряжения хозяина. Он слишком сосредоточен на том, чтобы исполнить их, не отступив ни от одного пункта. «Я привез вкусной еды, мадам!» «Спасибо, Наби. Я не хочу есть». «Вам нужно набраться сил». «Я чувствую себя превосходно. Наби озадачен». Очевидно, мое нежелание есть вступает в противоречие с первым пунктом инструкции Доминика. «Ты можешь оставить еду здесь?» На помощь Наби приходит Сальма. «Мадам обязательно поест, рано или поздно». «Ну, хорошо», — сдается повар. «Хозяин сказал, что я должен постричь вас и сфотографировать после того, как постригу». «Постричь?» Куда ты собираешься спроводить меня, Доминик? Что ты задумал? Постричь, — с готовностью подтверждает Наби. Постричь и покрасить. В блонд? Сальма едва не хлопает в ладоши. Почему? Совсем не в блонд. Мадам должна стать Брюн. Настоящий Брюн. Кем кем? А настоящей безоговорочной брюнеткой за все свои 30 лет я еще не была. А стрижка? Тут же интересуется Сальма. Длина волос ее обожаемой умы меняется еще реже, чем цвет. Радикаль. Радикаль. Радикальная. Французский. Набирается в большом кожаном мешке который принёс с собой. Что значит «радикальное»? Что это еще за фокусы, Наби? «Так сказал хозяин». А фотографии? «Зачем тебе мои фотографии?» «Так сказал хозяин». Наби вовсе не собирается обсуждать с кем бы то ни было, а тем более с женщинами, программу действий, утвержденную Домиником. Прямо из мешка на свет Божий появляются большое купальное полотенце, старый гребень, портняжные ножницы, слегка тронутые ржавчиной, и пластмассовая наглухо закупоренная банка. А я и не знала, что ты еще и парикмахер. Я не парикмахер. Но то, что нужно сделать, я сделаю. Я сам стригу детей. Так что постричь, мадам, не составит труда. А еще мне нужна вода. Вода в кувшине. Я лукавлю. После утреннего мытья воды в кувшине осталось совсем немного. Чтобы превратить меня в радикальную брюнетку, ее явно не хватит. Но мне нужно остаться с Наби наедине, чтобы пораспросить его о том, что скрыл от меня Доминик. Делать это при сальме не хочется. Наби заглядывает в кувшин и качает головой. «Воды совсем мало, мадам. Только чтобы смочить вам волосы, а нужно больше». «Ты принесешь нам еще кувшин, сальма?» Я бросаю на девушку выразительный взгляд. Сальма нехотя кивает и также нехотя покидает комнату. «Наконец-то!» Я доставила вам много неприятностей, Наби. Много хлопот. Хозяин очень переживал. Наби предельно лаконичен. Ты ведь знаешь, в чем меня обвиняют? Хозяин не верит ни одному слову из этого обвинения. А ты? А я верю хозяину. Рудольф? Главный олень Санта-Клауса, увековеченный на синем без горла свитере. Свитер не принадлежит мне. Но для чего-то же Доминик положил его в сумку. Шерстяной Рудольф и есть сам Доминик, тянущий за собой всю рождественскую упряжку. Без него Рождество не наступит никогда. Во всяком случае, мое Рождество. С этой точки зрения можно рассматривать свитер как визитную карточку, галантно преподнесённую мне мсье плиту. Она ничуть не хуже жеманной визитки Алекса Гринблата. Рудольф. Индиспенсибл дир. Выткана на ней красно-белыми нитками. Индиспенсибл дир. Незаменимый олень. Английский. На остальных оленей ниток уже не хватило. Хотя они и существуют, я даже знаю их по именам. Дэшер или потрясающий. Дэнсер или танцор. Пренсер или горцующий. Виксон или злобный. Комет или комета. Кюпит или купидон. Дандер. Или болван. Бликсом или молниеносный. Бегущего следом за Домиником верного Наби можно смело назвать Дандером. Как же я несправедлива к бедняге-повару. С другой стороны, трудно быть справедливой, когда над твоим ухом щелкает ржавыми ножницами какой-то канавал. Так значит, я ему обязана своим освобождением. Щелк-щелк. Это было потрясающе. Это было как в кино. Щелк-щелк. Ну и страх уже я натерпелась. Щелк-щелк. Наверное, это стоило немалых денег. Щелканье прекращается. И голове лишившейся большинства волос, становится неизмеримо легче. Я вижу пиги и невыразительные пряди. Они валяются на полу, расстаться с ними совсем не жалко. Как не жалко расстаться с жизнью, в которой приходилось то и дело расчесывать их. В ней было много хорошего. В основном хорошего. Но она потеряна для меня безвозвратно. «Ты уже закончил, Наби?» «Почти». Я спросила о деньгах. «Это был неуместный вопрос?» Чтобы вытащить вас, хозяин заложил отель, мадам.